Глава восьмая. Глава Палаты Министров, герцог Вильям Ван Дрейк. «Зря ты ее пожалел, Вильям. Нужно было добить, засудить эту преступницу вместе с ее дядей. У нас же все было в руках. Мой старый друг детства и по совместительству лучший адвокат столицы Бертран Легру никак не мог успокоиться». Берт словно цепной пес, которого натравили на добычу. Он знал, что не составит труда посадить за решетку юную леди Кейтлин Перри. А вместе с ней и моего давнего врага, ее дядю, герцога Ферригана. Но я запретил. Почему ты не дал ход делу, Вил? Ты покончил бы с Ферриганами раз и навсегда. Только не говори, что пожалел их семейство из-за этой девчонки. Друг сжал кулак и тяжело опустил его на стол. Лед в бокалах зазвенел от вибрации. Все, довольно трепаться. Я устало поморщился. «Я заплатил тебе за прокоразводный процесс столько же, сколько мог бы за уголовный. Так что успокойся. Лучше налей еще. Я прокинул остатки выпивки в рот и подвинул опустевший бокал другу. «Это ведь я вытащил тебя с того света, Вильям!» Проскрежетал Берту, коризненно сверкая глазами. «Ты просто не видел себя, когда приполз ко мне весь в крови. Ты был на волосок от смерти. Ты много сделал для моей семьи, когда мой отец обанкротился. Ты заплатил за мое образование». И теперь не ради денег, а ради справедливости я хотел засадить всех, кто причастен к предательству. Они хотели отнять у тебя все, понимаешь? Лишить твоих сестер имущества и станцевать на твоих костях. А ты решила отомстить им просто каким-то разводом? Тьфу. Почему? Почему? Ответь мне. Да если бы я сам знал. Но девчонка не пережила бы тюрьмы, если бы там оказалось Так что? Налей уже. Прорычал я, зло сжимая зубы. Кровь закипала от одной мысли о том, что она меня предала. Руки чесались пустить кровь всему роду Ферриган и отомстить за все то, что они сделали моей семье. Я мог все решить одним махом. Но что-то сдерживало во мне палача. Что-то с запахом меда и спелой пшеницы, который настойчиво преследовал меня с того дня, как я впервые увидел. Кейтлин Перри. Бертран наконец откупорил бутылку. Янтарная жидкость наполнила бокал. и Я вновь опустошил его одним махом, впитывая другой. Резкий и горький, вжигающий обоняние запах, чтобы забыть тот, приятный и сладкий. Я думал, что все пройдет легче. Этот развод. Думал, что лишь зайду на минуту в зал, чтобы судья смог расторгнуть брак в присутствии обоих супругов, и сразу уйду. Ведь я ее так сильно ненавижу. Но когда увидел стоящую там Кэтлин, хрупкую и испуганную, меня всего вывернуло наизнанку. Сразу бросила к воспоминаниям о дне свадьбы, Распаляя костер в груди, который давно все там выжег. Я думал, что выжег. Но оказалось, я помнил все, как вчера: нежная девочка, белая фата, испуганный взгляд, ищущий во мне защиты. Казалось, мы будем любить друг друга чистой и бесконечной любовью. Чтобы мне сгореть в адвом пламени, в брачную ночь я застал Кэтлин, уснувший на краю брачного ложа. Ритуальный бокал с вином стоял на круглом столике нетронутым. Лишь испив из рук жены, я мог овладеть ей. Таковы были традиции, и я их чтил. Но она спала. И я не посмел разбудить свою благоверную. Я присел рядом и долго смотрел на нее, перебирая медовые пряди и вдыхая их сладкий пшеничный аромат. Я сгорал от желания, ведь девушка в моей постели обладала баснословной красотой. Ее руки, бедра, м, -м, -м А какие у нее были глаза. Я утонул в них с одного взгляда. Но я был лордом, сильнейшим магом с военным прошлым. Я должен был потерпеть. К тому же, в простом созерцании спящей женщины я находил упоительное для себя наслаждение. Никогда прежде ничего подобного я не испытывал и терпением не отличался, а теперь даже не заметил, как за окном забрежил рассвет. Но неотложные дела в правительстве выдернули меня из брачной постели. Я поехал в столицу, и в дороге случилось то, что полностью разрушило мою неначавшуюся семейную жизнь. Нападение, кровавое сражение, стоическая победа, которая стоила мне нечеловеческих усилий. И в финале сокрушительные признания нападавших о том, кто их послал. После я провел на грани жизни и смерти семь долгих дней, а потом еще двадцать учился снова вставать с постели. Не дай создатель об этом узнает матушка, совсем посидеет. Я потерял много крови и магических сил. Все эти дни меня окружали лекари. Много лекарей и магов. Но об этом никто никогда не узнает, кроме Бертрана. Это наша с ним тайна. Но теперь я на ногах и почти здоров, и даже исполнил свой план, развелся с дрожащей супругой и сохранил свои владения в неприкосновенности. Только почему уже пятый бокал ядреной гунджеской настойки не позволяет мне выкинуть ее из головы? Зачем она из самой глубины моей души снова глядит так, словно ждала меня всю жизнь? «Налей еще, Бертран», — произнес я. «Я хотел выжечь из сердца леди Кейтлин и не вспоминать о ней больше никогда». Я хотел, чтобы ее аромат перестал меня преследовать. Сегодня он не отставал ни на секунду. И, идя сюда в клуб с Бертраном праздновать победу, я чувствовал запах бывшей везде: на улице, на площади, даже в нотариальной конторе, насквозь пропахшей чернилами. И там была она, Кейтлин. Она была везде, абсолютно. И даже теперь, несмотря на витающие вокруг клубы дыма сигар, несмотря на множество ароматов чужих дам, я чувствовал едва уловимый запах меда из пшеницы и блуждал хищным взглядом по залу в глупой надежде увидеть Кейтлин.